Двадцать девять. Пока Нэнси продолжает заниматься гостиной, я предлагаю разобрать спальню Лайзы. Она соглашается, хотя при этом закусывает нижнюю губу, будто не зная, можно ли мне доверять. Но потом все же протягивает две коробки. Не тратьте времени на сортировку, говорит она, показывая на дверь в конце коридора. Этим займутся близкие. Нам надо просто освободить помещение. Избавившись от нее наконец, я задерживаюсь в коридоре и заглядываю в каждую из т р ё х комнат. В первой гостевой с п а л ь н е очень мало мебели и безукоризненно чисто. Я переступаю порог и обхожу ее по периметру, проводя указательным пальцем по комоду, кровати и тумбочке. Следов пребывания Сэм нигде нет, хотя я вполне могу представить, как она курит у открытого окна. Точно так же, как у меня дома. Возможно, в этот самый момент. Я направляюсь обратно в холл и задерживаюсь у в а н н о й Сюда я входить не решаюсь. Это то же самое, что вторгнуться в склеп. К тому же мне и из холла все прекрасно видно: раковина, ванна, унитаз, море голубого цвета, местами покрытое пятнами алюминиевого порошка для снятия отпечатков пальцев. Я с тревогой смотрю на ванну. Лайза умерла прямо здесь. Я представляю, как она лежит в мутной розовой воде. Потом представляю Сэм в дверном проеме, точно так же, как сейчас стою я. Она наблюдает, проверяет, что дело сделано. Когда смотреть на ванну становится невыносимо, я иду в спальню и з о всех сил пытаясь унять озноб. Эта комната выдержана в кремово-розовых тонах. Кремовый ковер. Розовые шторы, р о з о в о е п о к р ы в а л о на кровати. В углу стоит беговая дорожка, покрытая пылью и заваленная одеждой. Интересно, Лайза отсюда говорила со мной по телефону и как давала мне советы, шагая по этой дорожке или, может, вытянувшись на кровати. Память воскрешает ее голос, льющийся из трубки. Случившегося не изменить. В твоей власти лишь контролировать отношение к этим событиям. Я подхожу к комоду, заваленному расческами, заколками, пластмассовыми лотками с косметикой. Там же стоит старомодная шкатулка. Когда я приподнимаю ее крышку, передо мной возникает крохотная фарфоровая балерина и начинает кружить в танце. На другом конце комода стоят несколько фотографий в пластиковых рамках под дерево. Вот Лайза с Нэнси на пляже, щурят от яркого солнца глаза. Вот Лайза стоит перед наряженной елкой, судя по всему, с родителями. Вот Лайза в большом каньоне. Вот позирует перед баром с неоновой вывеской у нее за спиной. У нее на плече лежит рука с красным кольцом на пальце. А вот она на дне рождения с измазанным тортом лицом. Ящик за ящиком я освобождаю комод, хватая пачками лифчики, носки и старушечьи трусы. Я быстро разбираю вещи, стараясь утишить чувство вины и не обращать внимания на тот факт, что фактически подглядываю за чужой жизнью. Я будто бы совершаю преступление, словно я вломилась в ее дом и роюсь в ее вещах. То же я ощущаю, когда я перехожу к шкафу и принимаюсь вынимать из его ящиков платья, брючные костюмы и унылые юбки с цветочным узором, вышедшие из моды много лет назад. И вдруг натыкаюсь на то, чего так долго ждала. В дальнем углу шкафа, прикрытый какой-то коробкой, притаился небольшой сейф. Маленький, всего с одним отделением, в котором я замечаю крохотную замочную скважину, похожую на скважину в моем домашнем секретном ящичке. И в точности, как у меня, ее окружает паутина царапин, оставшихся после того, как его взломали. Сомнений в том, что Сэм была здесь, больше не остается. Эти царапины ее рук дело, иначе и быть не может. Рука тянется к цепочке, на которой висит мой ключик. Он по-прежнему при мне, хотя до дома отсюда очень далеко. Он дает ощущение стабильности, хотя на самом деле после появления Сэм моя жизнь пошла кувырком. Я силой дергаю ящичек и открываю его. Внутри аккуратно сложены три папки. Самая верхняя синяя, не подписанная. Открыв ее, я вижу перед собой что-то вроде альбома для газетных вырезок. Ксерокопии статей из газет и журналов, распечатанные материалы из интернета — все о резне в женском студенческом клубе. Некоторые предложения в них подчеркнуты синей ручкой. Поля испещрены вопросительными знаками и грустными р о ж и ц а м и Вторая папка красная, третья белая. Одна посвящена Сэм, другая мне. Я знаю это даже их не открывая. Сложить два ж два здесь не составляет труда. Три последних девушки, три папки. Папка Сэм красная. Внутри материалы, касающиеся событий в Night l л а й t Inn, включая статью из журнала Тайм. Так впечатлившую меня в детстве. На них Лайза тоже оставила пометки на полях на царапаны слова фразы и даже целые предложения. На самом дне папки две газетные вырезки, обе без дат. х э м л о к к р и к штат Пенсильвания. Власти продолжают расследование дела об убийстве двух туристов, которых нашли зарезанными месяц назад. Тела 24-летнего Томми к а р о н а и 23-летней Сьюзи Павкович были обнаружены полицией в палатке в лесистой местности в двух милях от города. Обе жертвы получили множественные ножевые ранения. И хотя на месте преступления выявлены следы борьбы, в правоохранительных органах заявляют, что из вещей ничего не пропало, отвергая предположение о том, что преступление было совершено с целью грабежа. Кровавое убийство потрясло очень многих в этом тихом городке. Оно произошло лишь год спустя после того, как неподалеку от Вэлли Роуд, безлюдной проселочной дороги, используемой сотрудниками психиатрической больницы Блэкторн, было найдено тело двадцатилетней женщины. Эта женщина, личность которой так и не установили, была задушена. В полиции считают, что ее убили в другом месте, а потом выбросили в лесу. Полиция утверждает, что эти два преступления никак между собой не связаны. х е з л т о н штат Пенсильвания.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 Кожа на ощупь горячая. Всему виной упоминание Блэктона р в первой статье. От одного этого названия все тело покрывается липким потом. Меня пробирает нервный озноб. О том двойном убийстве в лесу я уже где-то слышала, но где уже не помню. Оно произошло в том самом лесу, примерно за год до событий в Сосновом коттедже. Почему Лайза положила эти две вырезки в папку Сэм, мне совершенно непонятно. После второго прочтения ясностью не прибавляется, поэтому я засовываю их обратно и кладу на место. Теперь пришло время заглянуть в белую папку, мою папку. Когда я ее открываю, первым в глаза бросается обыкновенный лист бумаги. На нем моё имя и номер телефона. Многое теперь обретает смысл. Я понимаю, откуда он взялся у Сэм в ту ночь, когда ее арестовали. Дальше идут статьи о сосновом коттедже, соединенные вместе розовой скрепкой. Я быстро их пролистываю, почти не глядя, и опасаюсь увидеть еще одну его фотографию. Под статьями лежит письмо. То самое. Письмо с угрозами, от которого разнервничался даже Куб. Ты не должна жить. Ты должна была умереть в том коттедже. Ты была предназначена в жертву. Меня пронизывает ужас. Я со с т о н а м и хватаю ртом воздух, но заставляю себя перестать, боясь, что услышит Нэнси. Немигающим взглядом я смотрю на письмо, и совершенно неуместные здесь нули глядят на меня, будто чьи-то глаза. В мозг вонзается один единственный вопрос, совершенно очевидный: где, черт возьми, Лайза раздобыла эту копию? За ним следуют и другие, еще более насущные. Почему она у нее оказалась? К письму, опять же, с помощью скрепки приложена стенограмма полицейского допроса. Наверху листа моё имя и дата. Через неделю после событий в сосновом коттедже. Внизу аккуратно в печатаны имена двух человек, о которых я в последние годы и думать позабыла: детектив Коул и детектив Фримонт. В противоположном конце холла раздается голос Нэнси, явно в движении, все ближе и ближе. Квинси, я захлопываю папку, задираю сзади свою блузку, засовываю папку на спине за пояс брюк, достаточно глубоко, чтобы она не торчала при ходьбе. Потом заправляю блузку, надеясь, что Нэнси не заметит, что когда я пришла, она была на выпуск. Две другие папки возвращаются обратно в сейф. Едва я успеваю его закрыть, как в комнату стремительно входит Нэнси. Сначала смотрит на коробки, потом на меня, глядя, как я поднимаюсь с колен. Вам пора, говорит она. Потом переводит взгляд обратно на коробки. Обе заполнены лишь наполовину. На боку одной из них висит пара джинсов лайзы. Простите, но сделать больше мне оказалось не под силу, говорю я. Паковать вещи Лайзы труднее, чем я думала, ведь это означает, что ее действительно больше нет. Мы берем по коробке и направляемся в гостиную. Я сзади, Нэнси впереди. Когда мы прощаемся у входной двери, я боюсь, как бы она не захотела меня напоследок обнять. Я леденею от мысли, что ее костлявые руки наткнутся на папку, спрятанную у меня на спине. Но к объятиям она явно относится точно так же, как Куб. И даже не пожимает мне руку, лишь вытягивает губы, которые тут же окружает паутина складок. Береги т е себя, говорит она.